Глава 19: Что может быть слаще, чем вкус невероятной победы? Верно. Вкус невероятной победы с осознанием того, что она была буквально вырвана из рук неприятеля. У моего брата были собраны все карты, чтобы он смог уничтожить меня. С одной стороны, меня поджимали его иноземные товарищи. С другой стороны, меня ожидал мощнейший, с какой стороны не посмотри, клановый флот. И ведь получилось же... Собравшись в один ударный кулак, мы начали спешно громить все, до чего дотягивались на территории Греев. Транспортные, военные суда, автоматизированные добывающие дроны, промышленные станции. Все. Было жаль людей, которые так или иначе там присутствовали, но это жертва Великой войны во имя Великой цели. Несколько раз мы нарывались на остатки перегруппировавшегося флота Греев. Справиться с ними было проблематично. Особенно учитывая тот факт, что линкор был достаточно сильно поврежден. В итоге, не без потерь, но мы все же справились с задачей. Потеряли всего один легкий крейсер в этих битвах. Три фрегата было повреждено, еще один легкий крейсер отделался внешними повреждениями. И один эсминец чуть более серьезными. Продолжать бой последние могли, как и перемещаться в пространстве. Но уже в доках линкора. Сам же я при первой возможности перебежал обратно на изгнанника прихватив с собой пульсара. Наш простак, который уже давно вышел из этой категории людей, но в моей памяти таким и остался, был крайне рад этому, ибо на линкор и его тупую невыносимую систему управления он уже плевался, иногда в прямом смысле. В итоге мы смогли пролететь через три десятка систем, уничтожить еще сотню разбросанных по системам кораблей Греев, вырваться из охватывающего нас кольца и приблизиться к линии фронта. Оставалось сделать всего два прыжка, но нас преследовали хреновые вести. Нас преследовал мрак, и отставал на 20 систем. С каждым разом отставание увеличивалось, я чувствовал это, но он неизбежно снова приближался. С этим надо будет что-то сделать. — Ты что предлагаешь? — взревела в злости Алиса, ударив кулаком по столу. — Ты понимаешь, что твоя идея на фоне всего происходящего просто абсурдна. «Это даже почти невыполнимо!» «Но почему же?» – пожал я плечами. «У нас почти идеальный корабль в плане маскировки. Нас сложно заметить даже в текущей системе любому кораблю. А пока нас преследует твой брат, можно еще много разного дерьма уж, прости за это выражение, подкинуть моему брату. Или я не прав?» «Технически?» – отозвалась Элси. «Заряда энергии мне хватит на несколько месяцев активных маневров». Так что весьма вероятно с технической стороны, что план Войда будет успешен. Со стороны теории вероятностей я ничего не могу сказать. Мы на территории противника, отозвался Константин. Причем не просто на территории противника, а там, где нас целенаправленно ищут. Очень высока вероятность того, что мы попадемся. Я не хочу так рисковать, даже учитывая тот факт, что для своего народа я ходячий труп. А вообще, это уже был Лаки. Мне нравится идея. Можно пустить линкор в сторону линии соприкосновения, отправив его к нашей станции. А самим направиться куда-нибудь, где нас точно искать не будут. Например, на родную планету Войда. И не только. При этом, на вылете можно сразу активировать максимальный режим маскировки, чтобы противник нас не отследил. Вот только он жрет очень много энергии. Тут же дернула руками вверх Алиса. Я против этого. Если и давать бой, то на нашей территории. «Зачем так тратить наши силы?» — гнул я свою палку. «Представь, что твой брат может натворить с Грэми. Да много чего! Сейчас инициатива на нашей стороне, если верить вашим сводкам. А что будет потом? Сейчас клановый флот вернется на линию соприкосновения, фронт снова встанет. А может начать двигаться снова в ненужную нам сторону. Дальше что?» Стояла она со скрученными руками под грудью и крайне недовольным видом. «Вот дальше что?» «Будем и дальше использовать моего брата, чтобы он еще больше погружался в пучину этого безумия? Дальше будем откладывать момент, чтобы спасти его?» «Вот где собака зарыта!» Сделал удивленный вид Лаки, за что тут же получил хлесткий подзатыльник. Но стойко промолчал. Даже головой не повел. Просто лицо изменил на серьезное. «Еще раз убью!» Прорычала она в его спокойное лицо. «Успокойся!» серьезным и надменным тоном говорил уже ясней, как с нашкодившим ребенком. Во-первых, я хочу увести твоего брата подальше от всего этого. Тут два возможных маршрута, если смотреть с этой стороны: или по нашей территории, что нас ослабит, ослабит наших союзников, да и вообще поставит под вопрос ценности союза с нами; либо, вздохнул я, потеряв переносицу, либо по территории Греев, ослабив тем самым их экономический и военный потенциал. Да, мы снова отделимся от наших сил. Да, мы будем очень рисковать. Но лучше так, чем лишние жизни миллионов. Миллионы жизней наших людей. Это война. Любую возможность надо подстраивать под себя. Это политика, это... Черт. Да ты уже не маленькая девочка. В Академии тактики и стратегии обучалась. Какого хрена я тебе что-то пытаюсь объяснить? Если думаешь, что Грей смогут убить твоего брата, то спешу тебя обрадовать. Ну, или разочаровать. Тут смотря, как ты на это смотришь. Могли бы его уничтожить, давно бы уничтожили. А с Лаки согласен. Хороший, отвлекающий маневр. Союзники могут не понять, но и не надо. Передадим весточку с нашими, почему мы так сделали. Понятно? Да. Потупив, взгляд ответила она. Но куда ты его хочешь отвести? В свой родной мир, как предложил Лаки? Я не настолько безумен, чтобы подвергать свой родной мир такой опасности. Помотал я головой. Нет. Я отведу его туда, где вся эта конетель с пустотой началась. В пустотный сектор, как его сейчас кличут. Говорят, он снова начинает разрастаться потихоньку. Вот мы и дадим там бой твоему брату. Где-нибудь на умирающей планете возле недавно образованной черной дыры. Холодно, пусто. Никого не будет поблизости. Идеальные условия, чтобы сражаться с сильным противником. Идеальные условия, чтобы сдохнуть. Буркнул Костя. А ты вообще не возникай. Повернулся я к нему. Технически ты уже труп. Если бы мы тебя тогда не вытащили, а сделал бы это кто-то другой, то ты бы умер. Либо бы тебя Грей прикончили, либо свои. А еще есть третий вариант. Вы бы подохли с голода в том мире, в конечном итоге. Да знаю, я знаю! насупился он. Можно было не напоминать. У кого какие вопросы? Устало спросил я, осматривая остальную четверку экипажа нашего изгнанника. «У меня...» – поднял руку молчавший до этого пульсар. «Когда вылетаем?» Урегулировав еще пару мелких моментов, мы разбрелись по своим койкам. У меня еще было несколько часов до новых суток, чтобы сделать улучшение своего организма. Все же это немаловажный момент, за который я переживал. Было время поразмыслить. Несколько дней назад мне приснился сон. Нередкое явление в последнее время, особенно учитывая тот факт, что я стал куда реже спать. Но все же этот сон отличался. Я был уже стариком, прошло, наверное, леток 60. У меня были уже и внуки, и правнуки. Вот только кто был моей женой во сне, я так и не узнал. Но это было не важно. Важно было совершенно другое. На моих коленях сидел мальчик, глаза которого были пусты. Даже не так. Они были абсолютно черны, а эта чернота напоминала космическую пустоту. Мы с ним говорили обо всем, о чем только можно было. Но запомнился мне именно один момент. Один его мелкий вопрос, который мне не давал покоя до сегодня. диет. а правда, что ты можешь создать разрыв в нашем пространстве, а вывести его другой конец в изнанку нашего мира?» Спросил он меня тогда, смотря своими пустыми глазами мне прямо в душу. Я не сомневался, что это отголоски той самой сущности, что помогает мне, оберегает и вечно говорит про какую-то цену. Это был точно он. И вопрос был задан не просто так. И не просто так были пусты его глаза. И теперь я примерно понимал, к чему это все было. Он опять мне помогает, но только вот таким своеобразным путем. Пустота в глазах, сектор космоса, куда мы сейчас будем направляться. Что-то мне подсказывает, что там со мной что-то произойдет, что-то изменит меня физически. Надеюсь, не духовно, не ментально, не морально. Хочу оставаться собой и только собой. Вопрос. Это вариант применения моей способности. Сейчас я не хочу пытаться этого делать рискованно, но... Это была возможность создать свое собственное поле боя, где ни я, ни мой противник не сможем навредить окружающим. Это было идеальное поле боя против Мурака, против нового грома, ибо его способность уничтожать все в этом мире воистину пугала. Но это лишь теория. На практике я даже не знаю, как это все провернуть. У меня просто мозгов даже не хватает представить, как такое можно извернуть. Но пока мы будем в пути, попытаться надо. А еще, пока я отдыхал, произвел примерный расчет времени, которое потребуется мраку, чтобы нагнать нас, если мы будем находиться в состоянии покоя. Вышло примерно около 20 дней. Чтобы ему перелететь из системы в систему, нужно около суток. Не знаю, чем и как он пользуется, но в любом случае он это делает. Значит, у нас есть немалая фора. Значит, надо проверить, пока есть такая возможность, как поживает мой родной мир. Алиса меня за такое прибьет. Немного отдохнув, я с Алисой переговорил со всеми командирами. Кто-то присутствовал лично, кого-то пришлось вызывать по квантовой голографической связи. Во-первых, я всем выразил огромную благодарность за то, что они решили рискнуть для моего спасения. Это были не шутка и не бравада. Это были слова от чистого сердца. Мне было реально приятно, что кто-то решил помочь мне, не бросил в тот момент, когда я мог умереть. Во-вторых, я объяснил всем план, который построил, исходя из своих знаний и догадок о том, что меня преследует тот неведомый маленький космический уничтожитель, имя которому мрак. Все возмущались, что я опять рискую собой, хотя так тяжело было все верно спланировать, организовать и вытащить меня из той задницы, в которую я попал. Но все же они согласились, что жизнями наших людей рисковать нельзя. Если есть выход из этой ситуации, то в предложенном мною виде он был практически идеальным. Идеала не существует. Всегда исхожу из этого. Что меня порадовало? Командиры кораблей потом еще какое-то время без моего участия совещались, как лучше провернуть мое исчезновение с корабля, чтобы противник это не засек. В итоге было принято решение, что я должен это буду сделать за минуту до сверхсветового прыжка спрятавшись среди той энергии, что вырабатывается в этот момент, что сотрясает пространство. Мне понравилось. Алиса вроде тоже согласилась с этим. Но все равно ей этот план не нравился. Она не хотела рисковать своим братом. Не хотела рисковать нами, кораблем. Ее можно понять. Когда мы вернулись на корабль, то я с Алисой сразу направился в медицинский отсек, где сделал очередное улучшение организма. Мимолетная. Маловажно на текущем этапе, но его надо было сделать, чтобы в будущем я стал сильнее. Как там говорил мне отец, укреплять фундамент никогда не поздно. Неизвестно, когда твой дом может начать сотрясаться. Сейчас, когда система кровоснабжения была улучшена до второго уровня целиком и оставалось шесть улучшений в принципе в этом направлении, я решил немного усилить себя в физическом плане, а точнее легкие. Легкие же непосредственно влияют на мое физическое состояние во время бега, например. Улучшение легких. Первый уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Улучшение общей естественной фильтрации воздуха. Первый уровень из пяти. Улучшение качества отдачи кислорода. Первый уровень из пяти. Улучшение объема легких. Второй уровень из пяти. Объем легких увеличен до 7500 мл. Физический размер не изменился. Увеличена плотность органа, что позволяет удерживать внутри большую плотность воздуха. Могут возникнуть проблемы при плавании. Мой выбор пал на улучшение объема легких. Если верить научным статьям, которые были посвящены этому направлению, да и элементарным исследованиям, то возьмем за истину, что объем легких человека составляет 5 литров. Сейчас у меня этот объем увеличился в полтора раза. Немало! Это и больше запаса кислорода при задержке дыхания, да и во время бега будет легче дышать, наверное. Насчет второго не уверен. Но во время улучшения мне хотелось дышать огнем. Легкие просто горели в адском пламени. Но прошло. И это радует. Испытывать сам себя я никак не стал. Ибо пришел я в себя минут за 30 до того момента, когда нам надо было вылетать. Так что я просто пошел... Привел себя в чувство и занял свое место. Осталось дождаться только вылета. Операция, преследуемая мраком, началась. Хотелось бы увидеть морду брата, когда мы будем летать через его пространство.